Интерлюдия. Ольга. «Выпить, что ли?» — лениво подумала Ольга, глядя на беснующихся совсем недалеко ведьм. «Так задорно гуляют. Интересно, когда я последний раз так отжигала?» Вспомнить не получалось, хотя, правда, ради гулянок в жизни девушки было не так уж и много. Ей вообще не очень везло на радостные события. Мать Ольги умерла при родах. Какая-то банальная ошибка врача и кровотечение, ставшее роковым. К удивлению многих, отец Ольги не захотел жениться второй раз и посвятил все свое свободное время воспитанию дочери. Элитный тренер по восточным единоборствам мог позволить себе таскать люльку с Ольгой прямо на тренировке, ограничившись минимальным присутствием в ее жизни посторонних. Судя по всему, единственное, что его не устраивало в девочке, это именно вопрос пола. Валерий Максимович стремился сделать из своего ребенка чемпиона – и очевидно полагал, что с мальчиком шансы на это были бы значительно выше. Конституция другая, конкуренция выше, да и мужские единоборства всегда привлекательнее женских. Впрочем, перечисленное не считалось поводом давать Ольге поблажки, так что тренировки вошли в ее жизнь еще с бутылочкой молочной смеси. В три года девочка уже самостоятельно демонстрировала КТ из китайского ушу, В пять довольно умело управлялась с нунчаками, а во втором классе исключительно на рефлексах сломала руку однокласснику, который попытался дернуть ее за косичку. Как итог, длинная лекция о необходимости контролировать эмоции и соизмерять ситуацию с применяемыми навыками. Ну и стрижка под мальчика во избежание повторения конфликтов. К пятому классу спортивная гордость школы и круглая отличница перестала здороваться с одноклассниками. У Ольги и так не сильно получалось дружить со сверстниками, а тут и вовсе интересы с одноклассниками перестали пересекаться. Дети в пятом классе обсуждают просмотренные мультфильмы и аттракционы, на которые водили их родители. У Ольги на подобные радости попросту не оставалось времени. Жесткая дисциплина, две, иногда и три тренировки в день, два часа времени на выполнение всех без исключения школьных домашних заданий, а затем еще и отчет отцу о сделанном, сауна, после утренней тренировки до школы, массаж после дневной. Все это отнимало кучу времени, а еще безумно утомляло и даже выматывало. Ольга постоянно хотела спать, несмотря на то, что отец требовал от нее ложиться не позднее десяти вечера. Так что детство Кеши подчинялось строгому распорядку дня, и в нем не оставалось времени на праздники и веселье. «Есть цель, и ничто не должно мешать ее достижению», — так говорил отец, и Ольга не видела причин для сомнений. В 10 лет дети редко сомневаются в правоте своих родителей. Именно поэтому девочка не сразу поняла, что обладает какими-то необычными способностями. Ей понадобилось несколько лет, чтобы четко определиться со своими особенностями и ответить хотя бы самой себе на вопрос, что происходит. Ольга прекрасно помнила момент, когда первый раз почувствовала магическое присутствие. Это было весенним утром, во время традиционной пробежки по парку. Девочка засмотрелась на взлетевшую птицу и споткнулась о лежащий на тропинке камень. Падение было неожиданным, а оттого особенно болезненным. В голове помутилось и Ольга с недоумением смотрела на пятирублевую монету в своей руке, которая почему-то жгла кожу. Самым странным было то, что монета и рука выглядели черно-белым, как будто она смотрит старое кино на экране телевизора. Вскрикнув, девочка отбросила кругляш, и мир вокруг снова стал разноцветным. Она посмотрела в то место, где должна была упасть монета, и ей показалось, что в траве что-то мелькнуло. Начала болеть голова, и Оля почувствовала, что хочет посмотреть на монету еще раз. Это было настолько странно, что девочка испугалась и со всех ног бросилась к сидящему на скамейке отцу. Захлюгиваясь, Ольга начала рассказывать о произошедшем отцу, но понимания не встретила. Валерий Тимофеевич счел, что дочь просто пытается отлынивать от физических упражнений, придумав странную сказку. Он накричал на девочку и отправил ее бежать дистанцию заново. С тех пор Ольга ни о чем подобном отцу не рассказывала. В редкие минуты одиночества она пыталась вызвать в памяти столь необычные ощущения, чтобы понять их природу, но ничего подобного не получалось. Со временем девочка поняла, что умеет чувствовать необычные предметы и силу, исходящую от них, причем не обязательно плохую. Ей, конечно же, было известно слово «волшебство», но прочитанное в книгах — это одно — а реальная жизнь совсем другое. Времени на осознание и принятие себя потребовалось достаточно много, и это лишь добавило ей нелюдимости и заострило желание побыть наедине с собой. Контролировать столь странное состояние девушка научилась лишь к 16 годам после длительных медитаций и нескольких сотен экспериментов. Самым необычным оказалось то, что, погружаясь в черно-белый мир, Ольга чувствовала, что время вокруг как будто бы замедляется — давая ей дополнительные минуты наедине с собой. Это оказалось настолько восхитительно, что девушка даже была согласна мириться с приступами невыносимой головной боли, приходившими каждый раз после черно-белого тумана. Долгое время транс служил лишь средством развлечения, возможностью забыть о повседневности, красивой жизни, что проходит мимо. Каждодневные тренировки сформировали в ней бойца и дали отличную физическую подготовку, но для чемпионства их не хватало. Чуть-чуть. Самую малость, но не хватало. Отец злился, придумывал все новые упражнения и периодически срывал свое зло на дочери. А затем Ольга поняла, что это не мир замедляется. А она сама становится на порядок быстрее. Полуфинал Кубка России в тот раз складывался неудачно с первой секунды. Она пропустила сразу два плотных удара по корпусу и никак не могла восстановить дыхание. Соперница, высокая, мускулистая Алла из Челябинска, почуяла близкую победу и не давала даже секунды передышки, перемежая серии в голову с попытками пройти в ноги. Удар в висок должен был стать последним, и краем глаза Ольга уже увидела вздымающиеся руки рефери, как вдруг внезапно картинка перед глазами стала черно-белой. Теперь движения соперницы выглядели не угрожающе, а как-то комично. Ольга присела, пропуская руку Аллы над головой, а затем провела отработанную до автоматизма серию — прямой в голову, полукрюк в корпус и добивающий боковой в голову. Отскочив, чтобы глотнуть, наконец, воздуха полной грудью, Ольга с изумлением увидела цветную картинку и соперницу, оседающую на пол. Рев отца в углу ринга, изумленный взгляд рефери и растерянные секунданты вокруг противницы. — Молодец! — орал ей прямо в ухо счастливый отец — а Ольга искала в толпе зрителей кого-то, кто, казалось, звал к себе одним фактом своего существования. Высокий, статный мужчина, не поддался всеобщему ликованию, он просто стоял и внимательно смотрел на Ольгу. Ей очень хотелось подойти к нему и спросить, почему он так внимательно смотрит, но объявление результатов тянулось слишком долго. Мужчина исчез, вот только что он стоял среди зрителей, а в следующий миг словно растворился. Увы, времени на поиски странного незнакомца, как обычно, не было. Впереди ждал финал. Впрочем, теперь Ольга уже точно знала, что надо делать для уверенной и, возможно, досрочной победы. Кубок чемпионки больше не казался чем-то особенным. Тем более, что скоро к нему добавились такие же с других турниров. О таинственном мужчине Ольга больше не вспоминала. В следующий раз с этим незнакомцем она встретилась уже после смерти отца. Тот как раз почти договорился о контракте с UFC для дочери, как вдруг обширный инфаркт оборвал все его планы. Потеряв папу, Ольга внезапно поняла, что не знает, как жить самостоятельно. Он дал ей много, но забыл объяснить самое главное. Для чего это все? Для чего необходимо вставать по утрам? И как самой поставить цель в жизни? Почему люди плачут и улыбаются? Отец научил свою дочь побеждать достигать поставленных целей, но не научил радоваться жизни. Умные люди назвали бы состояние Ольги депрессией, но девушка такими словами никогда не интересовалась. Что делать и как жить дальше? Эти вопросы вставали в полный рост и не имели ответа. Объявленная в стране мобилизация показалась ей знаком судьбы. Она прекрасно готова физически, умеет драться и не боится умереть, тем более помимо восточных единоборств, папа научил ее прекрасно стрелять и приемом ножевого боя. Неужели таким людям не найдется места в армии? Не нашлось».